Председатели правления банков торжественно заявляли, что это лишь кратковременное затруднение. Хэндус, Шрайхарту, Мэрилу и Арнилу пришлось основательно раскошелиться, чтобы защитить свои интересы. А финансовая мелюзга единогласно окрестила торжествовавшего победу Каупервуда хищником, грабителем, пиратом,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 Сказал он своим коллегам, что покажет время. Пока мы связаны по рукам и по ногам. Этот кризис подкрался нежданно-негаданно. Вы говорите, Хосмар, что еще сосчитаетесь с этим субъектом? Ну и я тоже. Только нам придется выждать. Мы сломим Каупервуда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 и он был прав».